Глава шестьдесят 68. Лорелия она не находила себе места от предчувствия беды. В душе поселилась такая непроглядная тоска, что впору выйти в голос от горя. Но почему именно горевать, Лорелия не знала. Ей казалось, она потеряла нечто очень важное, хоть и не соглашалась поверить этому ощущению. Эйнер больше месяца мучился от терзавшего его огня, не находящего выхода из ослабленного похудевшего тела. Пламя жгло изнутри, рвалось наружу, причиняло боль. Лори сгорала вместе с сыном, но перестала винить себя в его недуге. Рейга очень помогала ей, давала ту поддержку, которую оказала бы мать для своей дочери. Лорелия представить не могла, как бы справилась без нее. Как и любая болезнь, недуг Эйнора все же отступил. И не давала себе знать вот уже 27 дней. Лори вновь стала улыбаться, радуясь каждому дню без детского плача и криков. Ее мальчик снова был непоседливым, любознательным ребенком, крепко спящим по ночам и с неизменным любопытством в серых глазах, изучающим мир. Но чувство съедающей тоски не покидало Лорелью. Йорк не писал. Со стороны гарда вообще стояла тишина. Это вселяло надежду на лучшее, ведь отсутствие писем значило, что принц еще жив. Ей бы обязательно сообщили, если б он погиб, правда? Родители не давали о себе знать, хотя в глубине души она надеялась, что кто-то из них решит приехать в Лансиопу. а тады тоже не было вестей. Лори верила, что сестра обрела свое счастье, встретилась со своим возлюбленным Фахатом и теперь живет где-нибудь на островах, вдалеке от войн, политических союзов, королевского долга. Аделу с детства пьянила свобода, и в конце концов она сделала выбор в ее пользу, сбежав из гарда, иначе быть просто не могло. Однажды вечером, когда Рейга забрала Эйнора с собой на прогулку, Лорелия решила написать сестре сама. Она устроилась за столиком рядом с фонтаном и покусывала перо в задумчивости. Лори не знала, с чего начать, долго глядя перед собой невидящим взором. Дорогая Ада! Вывела наконец она, решив для начала поведать, как соскучилась. Ее прервал стук в дверь. Лори дернула бровью в ожидании, глядя на металлическую ручку, но та не спешила поворачиваться. Что странно, ведь это общий зал, а не личный покой. К тому же охрана вряд ли пропустила бы кого-то чужого. Отложив перо, поднялась и подошла к выходу, попутно размышляя, а мог ли кто из местных детишек решить поиграть таким образом. Открывая, она уже собиралась погрозить пальцем озорнякам, но осеклась, встретившись с серыми глазами мужчины напротив. Он ни капельки не изменился. Разве что черты заострились, придавая ему более суровый вид. И морщинка между бровей стала глубже. Йорк! выдохнула она, отступила на шаг, словно ее толкнули. В душе произошел настоящий взрыв. Слезы заструились по щекам, воздух резко закончился в легких, а Лори стояла, не двигаясь, как приклеенная. Йорк вошел, закрыл за собой дверь, остановился на расстоянии вытянутой руки. Все это, не сводя с нее глаз. Лори всхлипнула, рассмеялась и бросилась к нему. Обхватила ладонями любимое лицо, принимаясь целовать каждую его черточку, каждый шрамик. Она сама не ожидала, что так отреагирует, но сдержать бурлящие эмоции никак не могла. «Да и надо ли? Ты живой!» Перестав покрывать изумленное лицо поцелуями, обняла за шею, повисая на нём. «О, великие тринадцать! Спасибо, спасибо, спасибо!» Йорк отмер, обхватил её обеими руками и прижал к себе. Зарылся носом в пахнущие солнцем волосы. Зажмурился. «Моя Лорелия!» «Я люблю тебя, слышишь?» Не переставала изливать свои мысли она. «Так тебя люблю!» Он осел на колени, проведя руками по ее талии и бёдрам. Спрятал лицо в складках туники на животе и крепко сжал объятия. Драконов больше нет. Те малые крохи, что остались, угрозы не представляют. Юг вовремя пришел на помощь. Лори впилась пальцами в его плечи. Зортор. Его уничтожили свои же. Она выдохнула, прикрыв глаза, с плеч, будто сняли мешок с камнями. Впервые за много месяцев появилась легкость в душе. Йорк отстранился, посмотрев на нее снизу вверх. Я понимаю, что раны, нанесенные тебе другим, заживут еще не скоро. Нужно гораздо больше времени, чем уже прошло. Но буду ждать, сколько понадобится. потому что не представляю свою жизнь без тебя». Лори поймала его взгляд и мягко улыбнулась. Почувствовала, как по щеке вновь скользнула слезинка. Смахнула ее и качнула головой. «Не надо. Тебе не нужно ждать. Как говорят на севере, лечит вовсе не время». Она осела в крепких объятиях, прильнула к любимому всем телом и позволила мужским губам утянуть ее в долгий поцелуй. Совершенно особенный, не страстный. требовательный и жадный, как можно ожидать после долгой разлуки. Этот был из тех поцелуев, от которых щемит в груди от нежности и становится нечем дышать. Две потерянные души наконец отыскали дорогу к счастью. После множества бед, потерь, драконьего пламени и тьмы, что оно за собой принесло. Им удалось найти свет друг в друге, а это немногим дается.